Глава 25. То, к чему я потянулся, было набором фейерверков. Это были не какие-то там бенгальские огни, которые можно держать в руках, а настоящие фейерверки, которые взрываются в небе. Честно говоря, я бы предпочел что-нибудь посерьёзней, и, вероятно, смог бы найти, если бы хорошенько поискал, например, если бы поискал в желтых страницах адреса пиротехнических мастерских. Но для начала сойдут и эти. Что я задумал? Ну, у фейерверков ведь есть лишь один способ применения. У меня не было мысли о возможности использования энергии этих фейерверков для путешествия во времени или чего-то в таком духе. Я просто подумал, что они могли бы послужить сигналом. Сигналом СОС. Это, конечно, не совсем то. Но фейерверки могли бы заменить сигнальную ракету, чтобы дать всем знать, «Я здесь! Здесь есть человек!» Позвольте мне провести параллель еще с одной мангой объяснения ради. Но, насколько я помню, в «Великом приключении Дая» герои делают нечто подобное в руинах Папники. Правда, у них была настоящая сигнальная ракета, но они настолько принципиален, чтобы ради этого искать какой-нибудь военный склад, фейерверка будет достаточно. В чем смысл запуска этой штуки? Впрочем, мы же в Японии. Так что это был бы прекрасный способ украсить конец лета. Побыть с тобой наедине, наслаждаясь фейерверками, в самом деле было бы прекрасно. Моё кажущееся чрезмерно беззаботным поведение показалось бы странным, если не считать подозрительным, поэтому я должным образом все и объяснил. «Кто знает, вдруг этот мир лишь кажется полностью разрушенным, но на самом деле остались выжившие. Ну, знаешь, кто-то может жить в бункере, опасаясь полчищ зомби, что появляются по ночам». «Хм, я понимаю, о чем ты», — согласилась Шинобу. «Мне кажется, шансы невероятно малы, но...» «Может быть, это все же возможно?» «Если бы кто-то переждал несколько дней с начала апокалипсиса, который начался ночью 14 июня, не было бы невозможным пережить последующее нашествие зомби». Их численность велика, но двигаются они неспешно. К тому же их чувство зрения и обоняния, по-видимому, уступают человеческим. Действительно, несколько человек... Нет, было бы неудивительно, если бы выжило несколько тысяч, может быть, десятков тысяч, разбросанных тут и там по всему миру. Не думаю, что все настолько оптимистично. Я не желал цепляться ни за какие призрачные шансы и лишний раз себя обнадеживать, поэтому разговаривал тоном, возможно, более легкомысленным, чем того требовала ситуация. Я не верю, что кто-то смог бы пережить превращение всего человечества в вампиров и последующее зомбирование. После того, как зомби выходят на поверхность, они думают только о своей цели – уничтожить все человечество, верно? В таком случае они не могли позволить никому выжить. О, кстати, хотел спросить. Если люди, которых укусили вампиры, превращаются в вампиров, то что происходит с людьми, которых укусили зомби? Они превращаются не в вампиров, а в зомби. И бродится ночный пролет, как и прочие рабы, то и меня, что больше нет. Что ж, в любом случае мы ничего не теряем. Действительно ничего не теряем. И все же... Произнесла Шинобу, глядя на фейерверк в моих руках. Купленные в простом супермаркете фейерверки разве не будут весьма ограниченным в своей дальности сигналом? Конечно, но это все, что у нас есть. Можешь просто представить, что это очередной фестиваль фейерверков. Хм. Не знаю уж, действительно ли Шинобу считала, что стоит попробовать, но она, по крайней мере, не возражала. И в конце концов... Учитывая огромное количество времени, которое нам нужно убить, почему бы не отвлечься? Возможно, она даже будет в восторге от фюреверка. В качестве пусковой площадки мы выбрали этот парк с непроизносимым названием, а открытого пространства тут было предостаточно. И практически не было игровых конструкций. К слову об этом, даже 11 лет назад этот парк не был хорошо оснащен, так что, по крайней мере, в этом случае дефицит инвентаря не является следствием того, что его убрали из соображений безопасности». Руины заброшенной школы могли бы вызвать ностальгию, но ее территория была настолько заросшей, что я боялся устроить пожар. Несмотря на то, что школа была заброшена и могла рухнуть в любой момент, я все еще не смог бы простить себе, если бы жёг это набитое общими воспоминаниями здания. Подумать только. Пламя было бы намного более заметным по сравнению с несколькими фейерверками, но даже я и Ости не пошла бы на такое. Девушка, жившая в 17 веке, ставшая известной тем, что решила поджечь храм, чтобы увидеться с возлюбленным. Попытка оказалась неудачной, её поймали и приговорили к сожжению на костре. Так что мне на ум пришли только территория старшей школы и этот самый парк. Я выбрал второй вариант, основываясь исключительно на территориальной близости. Или, может быть, из-за эмоций. И все же, мой господин, раз ты принял такое решение, я бы хотела на всякий случай предостеречь тебя. А? Предостеречь? Нет, сама идея «Сигналом очень даже хороша. Шанобу сделала паузу, прежде чем продолжить. «И ни в коем случае не думаю, что ты собирался так поступить, но... Ты же не станешь запускать эти фейерверки ночью?» «О, как бы ты любовался ими посреди города наводненного зомби?» «Никак, верно? Отличное замечание. Разве мог я намеренно начать запускать фейерверки, отмечая наше расположение, если это привело бы всех зомби прямиком к нам?» Это было бы самоубийством. В таком случае, я полагаю, фейерверки отменяются. Конечно, я хотел использовать их как сигнал бедствия, но я также подумал, что это может быть весело. Тем не менее, как нам провести эту ночь? Внутри дома было небезопасно. Говорят, истинные вампиры не могут входить в чужой дом без приглашения, но мы же имеем дело с зомби. Они могли бы запросто проигнорировать это правило, и даже если бы оно было к ним применимо, зомби карны или Цукихи всё равно смогли бы войти в дом Арараги. Если Карен стала зомби, осталась ли она такой же сильной? А если Цукихи стала зомби... Эм, что произошло, когда она стала зомби? Я имею в виду, она же... Хм... Нет, господин мой, нет необходимости все отменять. Я просто хотела предложить запустить их днем, раз мы не можем запустить их ночью. Что ж, она была права, но все же... Солнце было слабым местом всех вампиров, поэтому они мало на что способны днем, как и зомби... Она была абсолютно права, но все же. Я себе немного иначе все представлял. Но, заботясь о нашей безопасности, возможно, другого выбора не было. Даже если бы мы отважились на риск и запустили фейерверк ночью, все выжившие поблизости, вероятно, не вышли бы, опасаясь орды зомби. Возможно, в конце концов, запустить фейерверк днем было правильной идеей. Во всяком случае, произнес я, глядя на небеса, сегодня небо было кристально чистым и ярко-голубым, а солнце слепило глаза. Оно будет достаточно ярким, чтобы по-настоящему обжигать. Давай подождем дня, когда будет достаточно пасмурно, чтобы фейерверк был виден хоть немного дальше. Пока я это говорил, я понял, что план все сильнее отклоняется от обычных фейерверков, мы решили запустить их днем и надеялись на плохую погоду. Извращение какое-то. Ладно, поскольку наша цель номер один — это поиск выживших, значит так тому и быть. Заключил я с некоторой горечью, но также с неподдельным предвкушением перед первым запуском фейерверков спустя целую вечность. Пускай и в этом разрушенном мире. И это ожидание стало реальностью три дня спустя, даты мало что значили в разрушенном мире, но согласно календарю это была суббота, 26 августа. Идеальный пасмурный день. Такой чудесно пасмурный день, будто вот-вот начнется проливной дождь. Если мы подождем еще немного, облака из серых превратятся в черные, идеально подходящие для фейерверка, Лучше, чем кто-либо мог надеяться. В течение прошедших трех дней мы с Шинобу весь день спали в доме Рараги, а всю ночь напролёт болтали среди облаков. Несмотря на то, что она восстановила большую часть своих сил, пребывание в воздухе в течение целой ночи казалось было для нее чем-то вроде бремени. Так что нам, вероятно, пришлось бы разработать другой план, но так или иначе хочу отметить, что те ночные полеты Шинобу были действительно потрясающими. Три дня и три ночи. О чем именно мы болтали, Шинобу в течение этого времени останется тайной. И три дня спустя... День фейерверков. Если вспомнить, я всегда оставлял фейерверки на усмотрение Карны Цукихи, так что сейчас на самом деле был первый раз, когда я все делал сам. Я подпер корпус фейерверка несколькими камнями, найденными в парке, поджег согласно инструкции фитили с помощью зажигалки и быстро убрался прочь. Я переживал, что он мог отсыреть или попросту оказаться слишком старым, чтобы сработать должным образом, Поскольку довольно долго пролежал на полке магазина, однако, как и следовало ожидать, мне повезло. Это был простой фейерверк, с которым мог управиться даже младшеклассник. Под присмотром взрослых, конечно. Так что я просто не мог напортачить, и великолепные вспышки света не заставили себя ждать. Правда, это все происходило днем. Пасмурным днем. Да и вообще это было слишком скучное зрелище, чтобы его можно было назвать великолепным. Тамая! Как я! Кстати. спросила Шинобу. «А для чего эти слова кричат во время фейерверков?» «Тамая и Каги это название производителей фейерверков период Эда. «А, точно. Я слышала о них, когда находилась за границей». «Зачем ты делаешь вид, будто знаешь всё на свете?» «Но зачем кричать «Тамая и Каги", если фейерверки сделаны другими производителями?» «Ну, это как в те далекие времена, когда люди называли «волкменами» все кассетные плееры, независимо от того, какой марки он был». Уолкмен. Их же совсем недавно сняли с производства, не так ли? Да, похоже, они действительно были в моде. А как остальные производители фейерверков относятся к такой традиции? Вероятно, их разрывают от злости. Да, характер у них взрывной. Минутка искромётного юмора. Мы зажигали один фейерверк с другим. Все до единого, что стояли на полке в супермаркете. Мы подумывали разделить их и провести несколько небольших мероприятий, но поскольку это, вероятно, с самого начала было бессмысленной затеей, Нам не хотелось повторять всю эту чепуху больше одного раза. Раз уж решились это сделать, то можем выложиться на полную. Пускай фейерверки и были максимально унылыми, мы все равно старались изо всех сил. «Тамая! Как Я использовал все до единого, но учитывая, что это был провинциальный супермаркет, их изначально было не так уж много. И в итоге все мероприятия закончилось менее чем за час. Все закончилось слишком быстро. Возможно, это будет лишним, но позвольте мне описать, как все это выглядело. Шинобу и я были по такому случаю одеты в традиционный японский наряд. Мы решили, что для любования фейерверками нужно непременно надеть юкату, поскольку так было принято, своеобразный дресс-код, однако Шинобу в своем образе маленькой девочки-блондинки, одеты в юкату, неожиданно вызвала у меня ком в горле. Мог бы опустить ту часть про маленькую девочку. Я же говорил тебе не читать мои мысли. Так необычно видеть тебя в юкате. «Ты всегда одет в толстовку с капюшоном или в свою школьную форму. Не всегда. А вы популярны, да? Эй, не надо изображать из себя самого классного староста». Вроде звучит как рекламная интеграция, но все равно получилось круто. Ну не знаю. Ее было невозможно не заметить. Эту атмосферу. Кстати, Юката Надитана Шиноба была создана с помощью ее способности создавать материю, но свою я у себя дома. Сукихи, моя помешанная на японской одежде младшая сестра, когда-то выбрала ее для меня. Что же касается того факта, что на мне были надеты мои школьные туфли, то давайте не будем слишком привередливыми. «Знаешь», — произнёс я, — «всё-таки классно время от времени устраивать что-то подобное. Это должно немного компенсировать твою подготовку к экзаменам, из-за которой ты пропустил летний фестиваль. Правда, без киосков с едой и танца Бон — это довольно одинокий фестиваль. Ну да ладно». Хочешь подождать здесь до темноты и посмотреть произойдет ли что-нибудь? Хочу. Но давай, несмотря ни на что, не будем напрасно надеяться. Опять же, мне трудно поверить, что кто-то в этом городе все еще жив. И даже если каким-то чудом кто-то действительно сумел избежать угрозы и в настоящий момент живет где-то здесь, скрываясь, мне трудно поверить, что фейерверки привлекут их внимание. После того, как человечество было уничтожено вампирами, вполне естественно проявлять осторожность. Было бы логично ждать ловушки. К тому же. «Достаточно». Мне наступили на ногу и слегка потоптались на ней. Это была Шинобу. Поскольку на ее ногах были надеты настоящие деревянные гетто, я получил огромный урон. А -а -а! «Тебе не настолько больно, чтобы издавать такие звуки?» Шиноба закатила глаза и убрала свою ногу. «Слишком много ждать не стоит, но и избыток пессимизма ничего не даст. Если у тебя есть время размышлять о тщетности бытия...» то подумай лучше о том, что скажешь какому-нибудь выжившему, у которого хватит смелости ответить на твой призыв. Не исключено, что тебе придется иметь дело не только с девочками из средней школы. Ты права. Безусловно, так будет более дальновидно. А что ты будешь делать, если появится какой-нибудь здоровенный мужик в майке? Убегу так быстро, как только смогу. Но, по крайней мере, ты честен. Так быстро, как только может убежать вампир. Неужели это настолько неприятная перспектива для тебя? «Я бы убежал от любого, кто не является девочкой из средней школы». «Из-за того, что рядом никого нет, ты слишком уж честен», — проворчала Шинобу и снова наступила мне на Она вновь вонзяла в меня свою сандалию. «Боже, это действительно больно». Но после фейерверка мы не сбежали. Нам не нужно было убегать. Мы проводили время сидя на скамейке в парке с непроизносимым названием под свинцовым небом, который готово было вот-вот развернуться дождем. Шиноба сидел у меня на коленях, и мы лениво болтали, периодически погружаясь в дремоту. И в итоге нам не пришлось убегать, не потому что никто не пришёл, кое-кто в самом деле пришел. И это был вовсе не какой-то здоровенный мужик в майке. Впрочем, это была и не девочка из средней школы. Это...